Глава 26. Шипы. С момента последней встречи с Гримом прошло уже 10 дней. Айсли стоило радоваться. Но какая-то часть ее сжалась от мысли, что Селеста, по всей видимости, оказалась права. Чем объяснить его внезапное исчезновение? Ведь до того он так упорно добивался ее внимания. Значит, Айсла действительно являлась всего лишь частью его плана, В чем бы тот ни состоял. Вот глупая! Ругала она сама себя за то, что надеялась, вдруг все будет иначе. Уже третью ночь они с королем проводили в лесу. Союзники осмотрели сотни деревьев, но ни в одном из них сердце не нашли. Может, Айсла недостаточно внимательно осмотрела сад? Вдруг она что-то упустила? Дикая определила несколько видов растений, которые были способны укрыть в себе силу, описанную Ора, но ведь могла и ошибаться. По дороге Айсла задавала королю все больше вопросов. Каждый день, проведенный с Ора, превращался в испытание. Она пыталась вытащить из короля как можно больше информации. Почему Клео не присутствовала на последнем турнире? Полюбопытствовала Айсла, вспомнив слова Азула. Лес пока не причинял ей вреда, хотя она и продолжала чувствовать его мощь. Энергия природы обволакивала ее, как будто ожидая подходящего момента, чтобы наброситься. Даже король вел себя осторожно, ни на секунду не сомневаясь в силе этого места. Спросил у нее сама, «Вы же так хорошо ладите?» Айсла могла бы принять его слова за добродушную шутку, если бы тон не прозвучал настолько враждебно. Она перевела взгляд на Ора. «Я не виновата, что она на меня ополчилась с тех пор, как я сделала ей замечание за ужином». Король покачал головой. Казалось, он никак не мог поверить в безграничность ее глупости. «Клео не стала бы тебя убивать из-за одной только неприязни». Айсла усмехнулась. Ора явно не видел, как Лунианка разглядывала ее, словно отсчитывая часы до 50-го дня турнира. «Похоже, ты о ней высокого мнения». К ее удивлению король кивнул. «Именно. Она ставит благо своих земель превыше всего». Айсла вспомнила испытание лунианки, то, на котором надо было раскрыть все самые сокровенные желания. Терра и Поппи проповедовали такую же неуклонную преданность своему народу. Только на острове Айсла поняла, насколько это большая жертва, отказаться от всего, что мог предложить окружающий мир. «Правда?» — недоверчиво спросила Айсла. «У нее нет увлечений, нет любовников». Ора отвел глаза. До того, как она пришла к власти, у нее были разные отношения, как с мужчинами, так и с женщинами, — ответил он. Но с тех пор, как Клео стала правительницей, она полностью сосредоточилась на будущем своих земель. И эта преданность достойна восхищения. Ора пошевелил челюстью. Но это вовсе не значит, что она не способна доставить проблем. Проблемы? Интересно, знал ли король о ее легионе? О страже? Наверняка знал. Разве преданность земле не означает, что ради исполнения пророчества Клео пойдет на убийство любого правителя, который встанет у нее на пути? «Точно ведь захочет убедиться, что она и ее народ не погибнут?» Король остановился. «Любого?» Айсла пожала плечами. «Первого, кого удастся?» Еще никогда Ора не смотрел на нее с таким отвращением. «Неужели ты не понимаешь, Дикая? Убить правителя — это не самое сложное. Всем нам выпадала возможность исполнить эту часть пророчества». «Знаешь ли ты, почему до пятидесятого дня нельзя убивать?» Он выглядел таким расстроенным, что она не осмелилась ничего сказать в ответ. «Потому что выбрать правителя и землю, которые погибнут, — самая сложная часть. Не только из-за того, что мы приговорим к смерти тысячи людей, а потому что от правильного решения зависит будущее всех нас». Его голос стал громче. Еще никогда она не видела Ора настолько подавленным или сердитым. Все наши земли связаны между собой. Ты представить себе не можешь, каковы будут последствия потери одной из них. Даже если бы мы и отгадали, какое зло нужно повторно совершить, выбрать жертву, это уже практически невозможное испытание. Именно по этой причине... «Проклятия до сих пор не сняты!» Айсла не знала, почему произнесла следующие несколько слов. Но ей нужна была ясность. Ответы. «Почему тогда не убить Грима?» — спросила она, хотя от одной только мысли душа неожиданно перевернулась от боли. Даже несмотря на то, что Сумрачный, по всей видимости, ее позабыл. «Он ведь не является частью Лайтларка!» Разве Грим, не очевидный выбор? Ора насмешливо улыбнулся. В улыбке сквозила жестокость. Я не могу на это пойти, ответил он. Быть может, из-за своей злости, раздражения по поводу невежества Айслы, король сказал даже больше, чем она ожидала. Грим единственный, кто стоит между нами и великой опасностью, размеры которой ты не можешь себе даже представить. «Великая опасность? Что может быть опаснее сумрачного или проклятия, или турнира?» Ора смотрел на нее так, будто она просто дурочка, наивная правительница. И действительно, теперь казалось, что Айсла вообще ничего не знала об острове и его тайнах. терры и Поппи всегда описывали турнир как «игру на выживание сильнейшего», в которой самое слабое звено будет убито а остальным дадут шанс выжить. Если верить Ора, эти сто дней отводились на то, чтобы сделать правильный, а вовсе не самый удобный выбор. Прежде чем Айсла успела задать новый вопрос, король умчался прочь. В мгновение ока он оказался на другой стороне леса. Она слышала, как каждые несколько минут Ора вскрывал кору, чтобы заглянуть внутрь ствола, не отвлекаясь ни на секунду, несмотря на монотонность многочасовой работы. В отличие от Айслы, теперь, когда в ее голове появилось столько вопросов, она просто не могла сосредоточиться на своем деле. Наконец, Айсла закончила поиски на отведенном ей участке. И снова она не нашла сердца. Только случайного зверька, который с любопытством смотрел на нее из сердцевины ствола. Селеста навестила ее поутру, чтобы узнать последние новости. «Я пытаюсь», — убеждала ее Айсла. Но проблема заключалась в том, что подходящего момента для просьбы о библиотеке не наступало. Слишком поспешный или неожиданный вопрос мог вызвать у короля подозрения. Теперь лишь одна мысль не давала Айсли покоя. Не упустила ли она свой последний шанс оказаться в библиотеке Острова Солнца во время их предыдущего разговора. Король выглядел поистине разъяренным. Это было опасно и совершенно неразумно, но она с каждым разом уходила все глубже в лес, пробираясь через ряды гробовников, пока те не закончились. Природа изменилась, стала более дикой. Повсюду виднелись цветы такого же красного цвета, как и платье, которое она чаще всего носила. Кусты рос, лепестки, охраняемые ореолами шипов. Старица, которую она когда-то встретила в лесу, однажды сравнила Айслу с розами. «Ты, роза с шипами», — сказала она правительнице, «такая же прекрасная и одновременно способная себя защитить. Если бы». Айсле могло хватить и клинков, ведь она была великим воином. Но по сравнению с настоящими силами Любой металл был не опаснее листа бумаги. Кусты рос становились все гуще, пока не превратились в какое-то другое растение. Из него торчали лишь длинные и толстые, как пальцы, шипы. Оно напоминало оружие. Не понимая зачем, Айсла следовала за ним через лес. Куст становился все больше и выше. Наконец она дошла до целой стены шипов и колючек. Пульс участился. Шипы ведь образуются на растениях не просто так, а для защиты, как ее собственные метательные звезды и клинки. Эта стена что-то охраняла. Возможно, сердце Лайтларка. Айсла торжествующе обернулась, чтобы позвать Ора. Но в тот же момент лес нанес удар. Заросли ожили, заключили ее в объятия и потянули прямо в свое испещренное шипами гнездо. Айсла закричала гортанным переливом. Десятки острых, как лезвие колючек, разом вонзились ей в спину. Шипы пронзили руки. Ее с детства учили справляться с болью, но все те тренировки были лишь репетициями, которые повторялись снова и снова. Такого она совершенно не ожидала. Айсла пыталась оторваться от стены, но не могла. Шипы, точно крючки, крепко впивались ей в кожу и не отпускали. Каждый ее толчок, каждое движение вгоняли иголки все глубже в тело. По спине текла горячая кровь, по лицу слезы. Из горла вырвался сдавленный звук. Вдруг ее обхватили теплые руки. «Не двигайся! Ты делаешь только хуже!» — кричал голос. Она хотела плюнуть Ора под ноги за критику, высказанную в такой неподходящий момент. Хотела предупредить его, чтобы он убирался подальше от ядовитого растения, но едва могла видеть. Боль поглотила все ее чувства. Король выругался. Видимо, он осматривал ее спину. «Я их отрежу, и тогда ты сможешь выбраться», — объяснил Ора. Айсла кивнула и уже через мгновение закричала во всю мощь своих легких, когда король, используя силу стелларианца, разрубил первую колючку надвое. Неважно, насколько точной или аккуратной была его магия, шипы вонзались все глубже, почти до самых костей». Растению не нравилась грубость короля, поэтому оно еще сильнее проталкивало внутрь свои острые пальцы. Между тем, кора, оно не прикасалось. Словно кустарник интересовала только она. Их несколько. Айсла не думала, что выдержит еще хотя бы один раз. Первый удар. Она снова закричала. Перед глазами вспыхнули огни. Боль оказалась настолько пронзительной, что казалось, будто она имела собственный цвет. Еще удар. Еще. И еще. Айсла не могла себя контролировать. В очередной раз, когда Ора сломал один из шипов и растение вонзилось еще глубже, ее вырвало прямо на одежду. Возможно, она задела и короля, но он не стал ничего говорить. Просто крепко держал ее, одновременно разрубая шипы. Снова и снова и снова. Айсла все повторяла, что вытащит их сама. Теперь она лежала на земле, на приличном расстоянии от стены, а Ора стоял перед ней на коленях. Лес затих и наблюдал за дикой. Как это произошло? спросил он. Конечно. Король явно был сбит с толку. Растения не посмели бы напасть на собственного правителя, даже если она скрывала бы свою силу. «Я споткнулась», — ответила Айсла, дрожа всем телом. Ора не сводил с нее пристального взгляда. Айсла прищурилась. «Стена что-то охраняет». «Иди и поищи», — прошипела она. «Я в порядке, сама их вытащу». Несмотря на раны и кровь, перепачкавшую ее всю, у Ора хватало наглости не сводить с нее глаз. «Вся твоя одежда покрыта рвотой», — гаркнул он. А потом потянулся к ее спине, чтобы помочь. Айсла отпрянула. С ее губ сорвался стон. «Я сказала, что справлюсь сама», — прорычала она. Ора оскалился. «Почему ты такая упрямая?» «А ты почему такой заносчивый? Я же сказала, что справлюсь. Иди уже!» На мгновение король застыл на месте, но потом встал и отправился к зарослям, ругаясь себе под нос. «Вот и хорошо!» Когда он оказался на достаточном расстоянии, Айсла перевернулась и изо всех сил ухватилась за землю. Руки тряслись от напряжения. «Это боль!» Она еще никогда не ощущала ничего подобного. Злые, мерзкие растения. Но на этом ее страдания не закончились. Морщись, Айсла потянулась рукой за спину, нащупала первый шип, обхватила его дрожащими пальцами и потянула изо всех оставшихся сил. Крик эхом разнесся по лесу. Она могла поклясться, что даже деревья всколыхнулись от этого вопля. Их листья зашуршали, как будто смеялись над ней. Никогда прежде Айсла не испытывала настолько сильной ненависти к себе. Ненависти за то, что родилась без сил. Будь она настоящей правительницей диких, смогла бы контролировать каждый сантиметр этого леса. Природа никогда не причинила бы ей вреда, а наоборот. «Помогала бы!» Рука дрогнула, выпустив окровавленный шип. Тот бесцеремонно упал на землю. Осталось всего десять, если она смогла правильно посчитать, пока Ора освобождал ее из зарослей. Король уже вернулся и присел рядом с ней на корточке. Дрожащей рукой Айсла принялась нащупывать на спине следующий шип. «Я же просила тебя поискать!» «Я искал!» Сердца там нет. Айсла повернула голову, и слезы, сменив свой маршрут, заструились по вискам. «Все это было зря. Ты можешь... ты можешь идти», — сказала она, плотно сомкнув веки. Прошло несколько секунд. Айсла не слышала ни единого шороха. Может, он просто улетел? Быстро и беззвучно. Но, открыв глаза, она вновь увидела его. Король все еще сидел рядом, хмуро глядя на ее израненную спину. Ора потянулся к ней, Айсла вздрогнула. Он поднял руки ладонями вверх, словно предлагая перемирие. «Те, что на спине, все твои», произнес Ора, одарив ее ясным взглядом. Это было благоразумно, после чего указал на десятки шипов, впившихся в руки дикой. Из порезов, словно кровавые слезы, Стекали тонкие багровые струйки. «Я вытащу эти». Айсла яростно замотала головой. «Так будет быстрее», — добавил король. «Чем скорее мы закончим с шипами, тем быстрее сможем возобновить поиски». В этом был смысл. Наверное, стоило позволить ему помочь, раз уж это приближало завершение их миссии. И выход из этого страшного леса. «Так и быть». — прошептала она. Его руки казались горячими, но при этом удивительно нежными. Один за другим шипы покидали ее плоть, вызывая приступы боли. Однако никакая боль не могла и сравниться с той, что вызывали колючки, воткнутые в спину. Айсла обхватила рукой шип, потянула, закричала, падая на колени. Следующий шип. Этот был изогнут и находился всего в сантиметре от позвоночника. Она потянула. Острая боль тотчас пронзила все ее тело. Иглами вонзилась в кости. Ядом проникла в вены. От неожиданности Айсла прикусила язык, сопроводив свои муки с звериным рыком. Во рту появился железный привкус, и кровь закапала с губ. «Держи». Ора что-то сунул ей в рот иначе язык откусишь. Я уже видел, как это случалось раньше. Нужно положить между зубов какую-нибудь вещь, чтобы...» Айсла вытащила еще одну колючку, думая о том, что ничто не могло причинить ей больших страданий. Как же она ошибалась? Боль удвоилась, утроилась, и Айсла впилась зубами в то, что дал ей Ора. Снова и снова. Она крепко зажмурила глаза, голова трещала от боли. Айсла то теряла сознание, то вновь приходила в себя, и тем не менее каждый шип вытаскивала самостоятельно. Она закончила, привалилась к дереву, и только после этого поняла, что все это время вгрызалась в руку Ора. Та теперь была сплошь покрыта укусами. В нескольких местах Айсла прокусила кожу насквозь. Но она настолько устала, что даже на стыд сил не осталось. Все, на что Дикая была способна, — это считать вдохи, пока Ора с помощью фляги с водой и способностей лунианца зашивал ее раны. Когда кровь перестала сочиться, настало время отправляться обратно. Приближался рассвет. И что теперь? Едва слышно спросила Айсла. Еще до того, как на нее напала стена из шипов, Айсла закончила обыскивать отведенный ей участок. Ора, насколько она поняла, тоже. Сердце явно находилось не в этом лесу. Король плотно сжал зубы. «Слишком много мест, где растут выбранные тобой растения. Я подумал, судя по их количеству, нам должно повести. Закончила она за него. А если хотелось рассмеяться или заплакать? Если в мире и существовала удача, им с королем она никогда не светила. Он покачал головой. «У меня есть план. Я надеялся, что нам не придется к нему прибегать». Ора заглянул ей в глаза. «Помнишь, я рассказывал о древних существах?» Она кивнула. «Так вот», — сказал Ора. Я думаю, пришло время встретиться с одним из них.